Глава 17. Колдовские чары. Круглый стол представлял собой мини-арену с высокими бортами, застеленную красным сукном и освещенную установленными над ней прожекторами. В противоположных концах арены возвышались два метровых столба. Их соединял толстый, туго натянутый веревочный трос. На краю арены поблескивал золотом металлический диск на подставке, подвешенный на цепях, вероятно, судейский гонг. Рядом с ним лежал шарообразный молоточек на длинной ручке. Человек европейской внешности, одетый в черно-белую полосатую руку башку, похожую на то, что носит рефери в футболе, поставил на стол два стеклянных аквариума, в каждом из которых сидела по крупному пауку. Один был золотисто-желтым, блестящим, как облизанный леденец, другой казался сделанным из черного бархата, с его лап свисала длинная бахрама. Рефери торжественно произнес по-английски «Золотая бусина против черной орхидеи! Делайте ставки, господа!» Судя по всему, он совмещал обязанности судьи и букмекера. Люди вокруг зашевелились, зашуршали банкнотами, Вэй тоже достал из кармана несколько бумажек и сделал ставку на золотую бусину. «Хм, ну и зря», — скептически хмыкнула Амина. «Черная орхидея выглядит куда более грозной и могучей. Бахрома на лапах будет мешать ей в бою», — пояснил Вэй свой выбор. Рефери быстро записал имена участников в большой блокнот, поместил деньги в деревянный сундучок и унес его куда-то. Вернувшись, он натянул на руки толстые кожаные перчатки и поочередно высадил пауков из аквариумов, разместив их на разных концах троса». В его руках появился бамбуковый шест, заостренный с одного конца. С его помощью рефери подтолкнул пауков, заставив их двигаться друг к другу. Пауки встретились на середине пути и, не имея возможности разминуться, вступили в схватку. Золотистые лапы сплелись с бархатными, образуя единый шевелящийся клубок. Трос задрожал, и оба насекомых упали на красное сукну арены. Замерев на миг, они продолжили борьбу, перекатываясь по арене под пристальными взглядами наблюдателей, сопровождавших зрелище азартными возгласами. «Укус черной орхидеи! Видели? Золотая бусина ранена! Бой нечестный! Орхидея больше бусины в два раза! Зато бусина шустрее! Гляньте, она опять сверху! Еще один укус черной орхидеи! Бусиники кирдык Присутствующие загудели, как потревожены улей. Говорили на разных языках, но Амина понимала только то, что было сказано по-русски и по-английски. Через несколько минут паучий клубок распался надвое. Золотистый паук вырвался из захвата черного, отбежал в сторону, но вдруг все его восемь лап разом подогнулись. Он Носил, перевернулся на спину и съежился. «Бусина сдохла! Орхидея победитель!» Рефери ударил в гонг. «Ну вот, ты проиграл!» «Что я говорила?» Амина легонько ткнула Вэя локтем в бок. Паучий бой увлек ее и позволил на какое-то время забыть о том, в каком ужасном положении они оба оказались. «Она еще живая!» — ответил Вэй и торжествующе улыбнулся. «Кажется, я разгадал ее тактику». Золотая бусина действительно подергивала лапами, но это выглядело как предсмертные судороги. Тем временем черная орхидея, тоже заметившая, что замет противница подает признаки жизни, резво засеменила к ней, видимо, желая ее добить. Но едва она остановилась и примерилась для последнего укуса, как золотая бусина обхватила лапами ее тело и резко вонзила в черное брюхо свои длинные золотистые жвалы. Черная орхидея отчаянно задергалась и через мгновение обмякла. Золотая бусина разжала челюсти и тоже перестала шевелиться. Публика ахнула, кое-кто вскочил с места. Рефери вновь ударил в гонг и провозгласил по-английски. «По нашим правилам, в случае гибели а Обоих бойцов выигрыш никому не выплачивается, ставки не возвращаются? Проиграли все. Среди зрителей раздалось недовольное ворчание. Это нечестно! Послышался чей-то визгливый англоязычный возглас. Судью намыла! Крикнули по-русски с украинским акцентом. Следом посыпались неразборчивые, но очень сердитые фразы. Тотчас, откуда не возьмись, появились юные китаянки и быстро утихомирили недовольных клиентов, воздействуя на них обворожительными улыбками и нежными объятиями. Неужели кто-то надел? «Я здесь выиграть», — удивленно шепнула Амина на ухо Вэю. «Интересное правило», — разочарованно отозвался Вэй. «Никогда таких не слышал», — Амина хихикнула. «Так значит, ты тоже впал в азарт!» «Ничего смешного не вижу!» — огрызнулся он. «Сплошное колдовство! Что ты так на меня смотришь? Зря стараешься! Я не поддамся твоим чарам, так и знай!» Вэй вдруг накрыла ее глаза своей ладонью. Учитель говорит, что первым делом при встрече с Дерагума нужно лишить ее возможности видеть. Амина сбросила его руку со словами. «Ты не там ищешь врагов! Я не Дерагума! Сколько можно повторять? Посмотри вокруг! Вон они! Так и вьются вокруг мужчин! Разве я такая?» Мужчины, сидевшие за столом ареной, прекрас По выражению лиц, они уже позабыли о недавно потерянных деньгах и с радостью делали новые ставки. Пожалуй, самое время сделать вид, что ты поддался моим чарам, и я веду тебя на съедение в свой номер, сказала Амина, убедившись, что черные балахоны почти поверили в то, что их подопечная занята своим непосредственным делом, охмыряет спутника, чтобы он поскорее слил в казну и горного притона все денежки. Лица стражи приобрели скучающее выражение, а взгляды их стали рассеянными. Правда, как только Амина и Вэй направились к выходу, Стражи оживились и всем отрядом двинулись к ним. «Ты куда это?» — прозвучал в голове Амины вопрос одного из надзирателей. «Клиент уже все потратил. Мы идем в мой номер», — послала она им мысленный ответ. Возражение не последовало, но стражи продолжали идти за ними. Амина и Вэй вышли в коридор, ограниченные с одной стороны стеной, а с другой перилами, и направились к лестнице. С первого этажа доносились звуки музыки, смех и звон бокалов. Вспомнив о том, что после завтрака в беседке на лужайке парка Наньшань они с Фэм ничего больше не ели, Амина заглянула по пути в один из игорных залов и, приметив столы с закусками, прихватила с собой две тарелки, полные непонятной, но с виду очень аппетитной еды. Среди всего многообразия она узнала только о рыбные рулетики из рисовой бумаги, фаршированные яйца и жареных креветок, нанизанных на деревянные палочки. Остальное выглядело довольно загадочно. Кубики и шарики, покрытые прозрачной блестящей глазурью, пирамидки из теста с неизвестным содержимым, ярко-красная соломка, обсыпанная специями, крошечная конвейка, вертики из листьев какого-то растения и много чего еще. Это тебе зачем? С подозрением поинтересовался кто-то из черных балахонов. Твой ужин идет рядом с тобой. Для чего тебе понадобилась человеческая еда? Это для парня. Пусть поест перед смертью. Мне будет жаль, если он умрет голодным. «Кусок в горло не полезет», — на ходу сочинила Амина. Стражи беззвучно рассмеялись за ее спиной. «Ей жаль свою добычу. Вы это слышали?» Весело заметил один из них. «Новенькая. Что с нее взять?» «Ничего, скоро привыкнет». Поднявшись по лестнице, Амина отыскала свою комнату под номером 512, вручила Вэю тарелки с едой и, взявшись за потертую металлическую ручку, без труда открыла дверь. Пропустив парня вперед, она вошла внутрь и, обернувшись к свите надзирателей, выстроившихся у порога, с наслаждением захлопнула дверь перед ними. К ее огромной радости оказалось, что номер запирается изнутри. Утопив выступающую на дверной ручке выпуклость, Амина убедилась, что дверь заперта. Со вздохом облегчения она обернулась и окинула взглядом своей владельцы. Готовясь к худшему. Но все было не так уж плохо, даже мило. Не считая картины во всю стену с изображением омерзительного паука, сидящего на ветке орхидеи, густо оплетенной паутиной. Среди нежно-розовых цветов, подернутых белесым налетом, виднелось что-то похожее на белый ворсистый кокон, спрятанный под отслоившейся корой. Брезгливо поморщившись, амина отвела взгляд. В остальном ей все понравилось. Гостиная, оформленная в китайском стиле, порадовала чистотой и шиком. Видно было, что на обстановку здесь не просто. Скупились. Мебель была изящная, из хорошего дерева орехового цвета. Раздвижную стеклянную стену, ведущую на лоджию, обрамляли бежевые шторы из качественного текстиля. На стене висел огромный телевизор, а по углам горели светильники в красивых абажурах. Низкий диванчик и два очень уютных с виду кресла, так и манили на них присесть. В одном из кресел уже расположился Вэй и что-то уплетал старелок, тарелок, которые ему доверила Амина. «Знаешь, хоть это и мерзкое местечко, но готовить здесь умеют», сообщил он, заметив на себе ее взгляд. Она плюхнулась на диван рядом с ним. «Вообще-то мог бы и меня похвалить за находчивость, а не только кулинарное мастерство местных поваров оценить. Это же я еду раздобыла». «Молодец!» — промочал он с набитым ртом. Амина с опаской взглянула на заметно опустевшие тарелки. «Наверное, не надо было сразу так много есть. Вдруг там отрава или что-то дурманище». «Да нет, вряд ли!» — отмахнулся Вэй. «С чего бы?» клиентов дурманят другим способом. И потом, ведь клиенты — это их пища. Не станут же они травить самих себя. Точно. Доводы Вэя показались Амине вполне убедительными, а есть хотелось просто зверски, и она жадно набросилась на еду. Вскоре на тарелках ничего не осталось. Амина вымыла их в сверкающие хромом и мрамором ванной. Увидев душевую кабинку, она подавила желание немедленно забраться под душ и вернулась к Вэю. Важнее всего сейчас было определиться с дальнейшими действиями, ведь неизвестно, как много у них времени. Вдруг Зэнзэн Явится, чтобы проверить, как у нее успехи или еще что-нибудь случится. В таком месте, как это, можно ожидать чего угодно. Не обнаружив в гостиной Вэя, Амина перепугалась не на шутку, но потом заметила шевеление на балконе. Между стеклянными стенными панелями виднелась щель. Легкий ветерок, задувавший в нее, теребил край, сдвинутой в сторону тюлевой занавески, за которой маячила фигура Вэя. Амина вышла на балкон. В воздухе сильно пахло озерной водой. Вэй стоял, прислонившись к перилам, и смотрел вниз. «Изучаешь пути к отступлению?» — шутливо спросила она, вставая рядом. — Ну и как? «Пока не ясно. Проследив за его взглядом, Амина увидела мутную зеленоватую водную гладь, простиравшуюся от стены горного дома во все стороны. Похоже, что это был пруд, но определить его размеры в полумраке она затруднялась. Свет фонарей, освещавших лужайку перед центральным входом, сюда почти не проникал, но вдали Амине удалось разглядеть очертания еще одного здания с гнутыми крышами. Оно располагалось по ту сторону пруда и выглядело гораздо выше, чем и горный дом, но сумрак смазал все детали, и непонятно, было, сколько там этажей. К тому же ни в одном из окон не горел свет, отчего здание оказалось заброшенным и чем-то походило на оскверненный храм, где поклонялись не светлым богам, а демонам. «Сколько воды!» «Отсюда не выбраться!» — тихо произнесла Амина, надеясь, что Уэй разубедит ее. Вдруг он уже придумал план побега, но в ответ она услышала совсем другое. «Очень большой пруд. Пауки-оборотни выводят потомство вблизи водоемов. Уверен, что они прячут свои паучьи коконы где-то поблизости. Скоро я оставлю от них мокрое место!» «Спустись с небес на землю!» «Вначале надо подумать, как сбежать из этого притона!» — одернула его Амина. «Вроде бы пруд не очень глубокий. Кажется, я вижу камни под водой. Можно «Попробовать перейти его в брод но там могут водиться хищные гады. Мой меч поможет с ними справиться, но нас двоих мне не защитить, поэтому я пойду один». «Оставляешь меня на растерзание оборотнем?» — с горечью в голосе спросила Амина. «Тебя они не тронут. Они скоро догадаются, что я не такая, и тогда вряд ли оставят меня в живых. Продолжай играть свою роль. У тебя отлично получается. И тяни время. Я вернусь за тобой. Найду паучью королеву, разделаю с ней и уничтожу ее коконы, а потом вернусь». Но мне страшно и мерзко. Зря ты за мной увязалась. «Надо было оставаться в отеле. Если бы ты появился здесь один, тебя бы уже съели. Не забывай, ты пришел сюда в качестве моей добычи, и поэтому еще жив. Возможно, ты права, но теперь тебе лучше подождать меня здесь. К тому же, если мы убежим вдвоем, они начнут нас искать. А так ты просто скажешь им, что съела меня, и этим очень мне поможешь». Амина вздохнула, понимая, что возразить ей нечего. Но и отпускать вы она боялась. И не только из-за того, что не хотела оставаться без него в таком жутком месте, но еще и потому, что они могли больше никогда не увидеться. Немного помолчав, она сказала со смирением в голосе. «Поступай, как считаешь нужным. Только не уходи прямо сейчас. Побудь со мной еще немного. А я расскажу тебе историю о том, откуда у меня паучьи гены. Тебе же интересно узнать?» Вэй повернулся и внимательно посмотрел на нее. «Да», — ответил он спустя мгновение. И, поколебавшись, добавил. «Только позволь мне завязать тебе глаза». «Что?» Амина едва не задохнулась от возмущения. «Ты все еще не веришь мне?» «Охотно верю, но паучья сущность коварна. Вдруг она возобладает в тебе против твоей воли? А так я буду знать, что ты не воздействуешь на меня колдовскими чарами. Просто мне кажется, что ты уже меня околдовала». Он осторожно коснулся пальцами ее век, заставляя их сомкнуться. «Вот так. Я лишь хочу проверить. Понимаешь?»